Событие 59-е. Рынок был огромен и шумен. В Нижнем было гораздо спокойнее. Восточный колорит сказывался. Прямо у входа торговали животными. И взгляд Петра сразу уперся в верблюдов. Надо их купить, ведь верблюжья шерсть всяко лучше овечий, решил княжич. В сопровождении татарина и двоих стрельцов он направился к торговцу. Продавец был нагай. Он с большим трудом понимал по-русски, И вмешательство Акима дело спасло. Аким, если я куплю верблюдов и найму корабль до Вершилова, согласишься ли ты сопроводить верблюдов? Плыть на корабле с верблюдами или без верблюдов? Какая разница? Философски заметил мастер. Скажи, хозяин, сколько у тебя всего верблюдов и почём ты их продаёшь? Обратился Пётр к нагаяю. После перевода и длительного торга удалось купить шестерых верблюдов. двух самцов и четырёх самок за 50 рублей. Договорились, что через пару часов продавец пригонит животных на пристань и найдёт там три корабля с андреевскими флагами. Княжец решил на центральной мачте каждой ладьи укрепить флагшток и вывесить андреевский флаг. Пусть страна привыкает. Раз купил верблюдов, решил пожарский, нужно и арабских скакунов посмотреть. Пётр рассказал Акиму про желание развести арабских лошадей. Пойдем посмотрим, Петр Дмитриевич. Лошади чуть дальше. Татарин уверенно повлек их по торгу. Арабские скакуны были. Два жеребца и греневой масти, и серая кобылка. Просил, скорее всего, туркмен. За них огромные деньги. За каждого по 30 рублей. Один раз живем, решил Петр. Приводи через два часа на пристань к кораблям, что с белым флагом, на котором нарисован синий косой крест. Это все твои лошади? Больше арабских скакунов нет? Есть ещё один жеребец, но он не продаётся, я купил его для себя. На рублей получилось сотня? Похвастал простодушный скотовод, наивный. 200 рублей, если приведёшь всех четверых, предложил княжич. Я же сказал, что он для меня, себе покупал. Внезапно решил упереться в торги. А ещё я куплю 5 кобыл. Если ты привезёшь их до зимы в Вершилово. Это село, рядом с Нижним Новгородом. Всех пятерых за 200 рублей. Но ведь я покупал этого жеребца для себя, он мне как друг. Почти плакал торговец. И ты в подарок получишь горшок волшебного масла, которое я продаю за 10 рублей. Дожал его княжич. Хорошо, я приведу коней через 2 часа. сдался лошадник. "Ты богатый человек, княжич. Откуда у тебя столько денег?" Не выдержал и полюбопытствовал Аким, когда они пошли дальше по рядам. "Приедешь в Вершилово, сам узнаешь. У меня много чего в деревне происходит, чего нет нигде. И всё это я продаю очень дорого. Увидишь". Дальше был рынок рабов. Пётр Дожа пешёл. Он-то думал, что это где-то там, в Стамбуле творится. «А вот нате вам!» Ближайший к нему торговец с людьми был казаком, и торговал он молодыми турчанками. Казак заставлял девушек раскрывать халаты и всем приценивающимся показывал их прелести. Для Петра это было слишком. «Сколько ты хочешь за всех четверых?» поинтересовался Пожарский у казака. «Двадцать рублей!» подмигнул княжичу Донец. «Эти девки из гарема турецкого купца!» Мы его на Каспии бобили, за японями ходили. Ещё есть охранники его и гребцы. Не интересуешься? Нет, спасибо, остановил рабовладелец Пётр. Придёшь через 2 часа на пристань. Там будут 3 корабля под белым флагом с синим косым крестом. Зачем ты купил этих женщин? поинтересовался Аким, когда они отошли от казака. Ты хочешь завести гарем? Да нет, что ты? смутился пожарский Просто жалко девушек стало. Возьми себе в жёны одну, ту, что справа стояла. Она постарше и подороднее остальных. Вдруг предложил он Акиму. Но у меня нет таких денег, развёл руками татарин. Это подарок. Остальных пусть староста поселит пока в моём тереме. Ну, да я ему грамотку напишу. Благодарствую, Пётр Дмитриевич. Олька эта женщина вряд ли умеет ухаживать за коровами. Ну, на первое время наймёшь служанку в Нижнем Новгороде, пусть она её всему обучит. Так берёшь? Девка красивая. Спасибо, княжич. Оakim низко поклонился. Ещё они купили одного пленного нагая. Продавец уверял, что он лучший стрелок из лука на свете. Купили и 10 замечательных составных луков. А через 2 часа всё это доставили к кораблям. Петр только успел отправить под Ячево нанять корабль, что перевезет все покупки, до Вершилова. Торговец с лошадьми оценил масло. Он забрал после пятиминутной торговли все оставшиеся восемь горшков за 50 рублей. Так что четыре арабские лошадки обошлись всего в 150 рублей. Ерунда, наторгуем. Еще через час отчалили, нужно было спешить, чтобы до темноты отплыть подальше от города. Жеребец был и вправду красавец, вороной, гораздо массивнее остальных. Эта порода называется Кохейлан, сообщил туркмен.